192. -е. Формула Дельфийского оракула «нос-те-ипсум» знаменательна тем, что указывает путь, следуя которому можно определить качество своих энергий и те притяжения, по которым они действуют и будут действовать и после освобождения духа от тела. Встречи со стражами порога и есть тот момент, когда образы собственных мыслей, вылившихся в яркие стойкие формы, возникают перед сознанием и неодолимо втягивают его в свою орбиту притяжения. Всю жизнь на земле человек сочетался с ними, то есть жил в их окружении, питая их своими желаниями и устремлениями и нагнетая этим их живучесть, то есть думая о них в известное время. И вот теперь его собственные порождения, сросшиеся с ним очень прочно, предъявляют свой счет и право на дальнейшее с ними совместное существование. Если с желанием и высокого порядка они поднимают дух в свою сферу, если низкого увлекает его вниз. Но кто хочет увлечен быть в бездну? Отсюда последняя смертельная борьба между тем, что высшего есть в человеке и что низшего в нем. Лучше борьбу это начать много раньше, сейчас, когда еще в теле, когда еще можно ослабить или даже совсем одолеть притяжение нежелательных мыслей. С легкостью больше, нежели там, где так трудна эта борьба. Если можно час или день провести в чистых мыслях, то в сфере их можно провести и неделю, и месяц, и год, и всю жизнь. Царствие света силой берется, и прилагающие усилие восхищает его.